Всё кончилось в один день, точнее, в один месяц. Петька заболел. И врачи, и тётя Света почему-то срочно требовала, чтобы родители ехали в Энск. Петька лежал бледный, совсем не хотел есть и сам не мог дойти до туалета. И тётя Света повторяла страшное слово: лейкоз. Родители уехали в город, а Аля осталась на попечении тёти Раи и тёти Светы. Обе всё время вздыхали и гладили её по голове, подсовывая то пирожок, то конфету, то яблоко. Скоро приехал папа, и на нём, как тихо шептали женщины, просто не было лица. Лицо-то было, но совсем не папино. точнее, очень печальная, худое и бледная. Папа не ходил на работу, перестал бриться и одетый лежал на кровати, не выпуская изо рта папиросу. Потом он снова срочно уехал. Аля услышала, что песька уже при смерти и осталось ему немного. Она совсем перестала спать, прислушиваясь к ночным шорохам. И всё теребила тётю Раю, когда приедут родители, разумеется, с Петькой. Но через полтора месяца родители приехали без брата. Маму она сразу и не узнала. Красавица мама, беленькое пушистое, нежное превратилась в сухую и сгорбленную старуху. Она не разговаривала, ничего не ела. А только сидела у окна и теребила в руках Петькину рубашку. А ещё через пару недель папа рванул дверь в ванную и громко закричал. Так ужасно и громко, что перепуганная Аля засунула голову под подушку и больше всего на свете захотела тотчас умереть. Чтобы не знать, что случилось в ванной и почему так отчаянно и страшно. словно раненый зверь так долго кричит её папа Но умерла не Аля, а мама. Точнее, покончила с собой, повесившись в ванной. Алю забрала тётя Рая, а через пару дней за ней приехал дедушка Боря, папин отец. И увёз внучку в Питер навсегда. Квартиры дедушки Бори и бабушки Нины на Петроградской стороне тоже была обудь здоров. Не такая, конечно, как у Лидочкиной семьи, и всё же три большие комнаты, два чулана, где бабуля хранила всякую дрянь по её же словам, и кухня с колоннами. Вот чудеса. Бабуля объясняла, что раньше здесь, вероятно, была столовая у прежних хозяев. А кто прежние хозяева? спрашивала Аля. Бабуля вздыхала и отвечала: "Наверное, коммерсанты". Кто такие коммерсанты? Аля не понимала. А бабуля отчёт об объяснять не спешила, только махала рукой. Жизнь у альшанских была чудесная. Аля и мечтать не могла о подобной жизни. Бабуля держала домработницу, Слово прислуга она бронила однажды и тут же со страхом взглянула на внучку домработница Валечка готовила гладила стирала и убирала квартиру была она частью лик каких мало круглолица крутобёдрая с милым рыбьим лицом она полюбила Алю и стала её жалеть называя сироткой и ты сиротка и я грустно вздыхала Валечка И почему-то после этих слов Аля сразу начинала реветь, а Валечка тут же получала нагоняй от бабушки Нины. Дед Борис, огромный, красивый, полноватый, говорящий сочным баритоном, всегда пребывал в замечательном настроении. С утра, умываясь в ванной, он заводил русскую народную вдоль по питерской или знакомый романс. Особенно Аля любила Были когда-то и мы рысаками. Днём уходил на репетицию, а вечером на спектакль. Впрочем, если спектакля не было, дед Борис начинал скучать и принимался зазывать гостей. Так говорила Валичек. Гостей она ненавидела. Припрутся, грязи нанесут, да и подожрут все запасы. Варчала, а к плите покорно вставала. Дед крутился на кухне, что-то советовал, чем, разумеется, выводил и без того расстроенную Валечку из себя. Обсуждал с ней меню и беспокоился, что не хватит закусок. Валечка минут 20 молчала, наливаясь бордовой краской, а потом начинала орать: "Борис Самсоныч, а падите вы к чёрту лысому!" И шла на него своей не маленькой грудью, выталкивая из кухни Дед, боясь Валечкиного гнева, тут же убегал в комнату и старался больше не высовываться. Валечка, вынув из духовки пирожки, стучала в его дверь и, примирительно и смущенно, пряча глаза, говорила. «Попробуй, Самсоныч, хороши ли?» Растревоженный кухонными запахами, дед тут же забывал про обиду и торопливо сжевывал горячий пирожок. «Пойдет!» Хитро подмигивал он, чуть помучив Валечку запоздалым ответом, и та счастливая уходила на кухню. Столы накрывались шикарные: пироги и пирожки, салаты, рыба белая и красная, поросята и жареные гуси, домашние торты и печенье. Пойти к айшанским означало объесться до невозможности, наговориться, на сплетничать, на хохотаться. послушать романсы хозяина, да ещё и унести с собой. Бабушка Нина требовала завернуть пирогов на дорожку, понимая, что с своей семьёй с этим не справится. Да и следующий приём не заставит себя долго ждать. Дед Борис обожал компании. Потом, став взрослой, Аля часто думала о своей родне. Дед Борис объявлял жену главой семьи, и отказывался решать бытовые вопросы. Бабушка Нина, Нина Захаровна, заслуженный педагог, директор одной из лучших питерских школ, умница и красавица, человек волевой, образованный, мощный, по сути, всю жизнь прогибалась под мужа. Уж ей-то точно веселия и шумные гости были совсем ни к чему. Нина Захаровна любила покой, тишину, и хорошую книжку но ни разу аля бы это запомнила ни разу она мужу не возразила ни разу не сослалась на усталость мигрень или просто плохое настроение боричкины капризы всегда исполнялись однажды когда аля было уже лет 17 бабушка Нина рассказала ей как мужу пришлось завоёвывать как Удивилася Аля. Ты же такая красавица. Нина Захаровна рассмеялась. Знаешь, роднулечка, красавец много. А женился Барюля на мне. Дед Борис, конечно, увлекался, так говорила сама бабуля. Но увлекался стремительно и ненадолго. Умная бабуля всё тут же разнюхивала и приглашала Пассию в дом. Ну, а потом всё как у классика. Бабуля сдруживалась в кавычках с очередной и потихоньку ненавязчиво отстраняла её от деда. Аля помнила, как бабушка Нина попала в больницу. Было что-то совсем несложное, кажется, обострение панкреатита. Но что творилось с дедом? Он по три раза на день бегал в больницу, доставал лекарство, и терзал врачей, звонил секретарю обкома и требовал повышенного внимания к книжечке между прочим заслуженному учителю, даже отменил два спектакля. Как он тебя любит, восхитилась Аля тогда. А бабушка рассмеялась. Дурочка ты, здесь другое. Просто боится остаться без меня. Понимаешь? Вся его жизнь ведь рухнет. Поняла тогда Аля не очень. Очень поняла потом, когда выросла. Жизнь у Айшанских была сказкой. Театр, концерты, походы в гости, куда звали деда, великие люди, уют, созданный Валичей, дача в Разливе, куда отправлялись на лето. Нарядные платья, туфельки, куклы с настоящими волосами. Заколочки, ленточки, школьная форма шиты на заказ у известной портнихи. И школьная жизнь, разумеется, в бабулиной школе, где на внучку директрисы не могли надышаться. На театральную, в семью бедной Лидочки ходили примерно два раза в месяц. И это было для Али почти наказанием. В квартире было тихо, мрачно, тревожно. Прабабка и прадэд уже успокоились. И бабушка Александра Васильевна, и дед Семён Андреевич остались одни. Огромная квартира напоминала склеп. Верхний свет не зажигался, не из экономии нет, просто просто после смерти дочери и внука они запретили себе жить. В Лидочкиной комнате был устроен иконостас из её и Петиных фотографий. К Али, единственной внучке, они были совершенно равнодушны. Горе забрало у них все чувства. Они безучастно смотрели на внучку, не расспрашивали ее о школьных успехах, не интересовались ее увлечениями и совсем не замечали Алиной красоты. Предлагали попить чаю, но Али и бабушка Нина всегда почему-то отказывались. Иногда дед уходил в библиотеку и выносил какую-нибудь старую книжку в подарок Але. Он долго и занудливо бубнил, как бережно надо относиться к книгам, ни в коем случае не загибать страницы и не давать читать подругам. Аля корчила гримасу, приседала в книгсени и сердечно благодарила за подарок. Они выходили на улицу и жадно вдыхали свежий влажный питерский воздух. Бабушка Нина тяжело вздыхала и бормотала всегда одну и ту же фразу: "Похоронили себя. Устроили себе добровольное кладбище". Но говорила не с осуждением, а с жалостью. Они заходили в кондитерскую "Север" или в "Лягушатник" и устраивали себе пир горой. Потом, объевшись мороженого и пирожных, шли в гостиный двор. или в ДЛТ, дом ленинградской торговли, поглазеть. И если Алле что-то нравилось, бабушка Нина немедленно это покупала. Алле вбегала в квартиру и бросалась на шею любимому деду. И он так бурно радовался, словно не видел ее несколько дней. Отец приезжал редко, раз или два в год. И приезжал уже с новой женой. точнее женой она была новой а вот знакомой совсем и не новой папа женился на тёте Свете маминой бывшей подружке гарнизонном враче тётя Света была доброй но бестолковой по словам бабули и ещё очьин простой Тётя Света начинала забеги по магазинам, исчезала рано утром и приходила лишь к вечеру, увешанная овойсками и кульками, и принималась раскладывать на диване свой импорт. Импорт был главным достижением и радостью тёти Светы. Она с счастливой улыбкой шуршала жёсткой целлофановой обёрткой от мужских сорочек, тянула рукой импортные колготки, Примеряла юбки и кофточки, крутилась перед зеркалом и предлагала всем восхищаться вместе с ней или хотя бы разделить её радость. "Это так провинциально и так навязчиво", говорила бабуля. Только Валичек поддерживала тётю Свету и вместе с ней восторгалась покупками. Тётя Света притаскивала с собой необъятные баулы с соленьями, вареньями и грибами. Валечке все это нравилось, и она нахваливала бабуле новую невестку. Она была совсем неплохая, эта Света, но не своя. Бабушкины слова. Отец с тетей Светой хотели забрать Алю к себе, но бабуля и дед встали стеной. Что у вас там? Медведи по улицам ходят. А климат? А школа? А общее развитие? Но уж нет. Девочку вам не отдадим. Она живёт в культурной столице и развивается, а у вас будет слушать самодеятельных запевал, а не Чайковского в консерватории. Будет ходить в кружок макраме, а не в Мариинку и русский. Отец молчал и был, казалось, согласен с родителями. А тётя Света так, кажется, облегчённо выдохнула. выдохнула и через 2 года родила отцу мальчика. Мальчика назвали Бориской в честь деда. На что дед, кстати, отреагировал абсолютно спокойно. Какой-то незнакомый и далёкий мальчик, рождённый от чужой и малознакомой женщины, его совсем не волновал. У него была внучка, обожаемая внучка Аля Альшанская. Всё, достаточно.